Глава 14. с о ч н л а в а я Such a lovely place. Долгое плавание позволило нам всем отоспаться, после чего мало по м а л у возобновились старые споры с т р о п е н и н ы м Наверное, все это от скуки, пока мы занимались строительством города, разговоры о политике как-то сами собой угасли. Но на корабле занятий не находилось. А быть может, рецидиву мы обязаны походом на Калифорнию этой извечной боли всякого русского любителя истории. Лёшка не оставлял попыток убедить меня в своей правоте. С миссионерским пламенем в глазах взывал к национальным чувствам, к патриотизму, но он явно нажимал не на те кнопки. Я по-прежнему не видел в патриотизме ничего привлекательного, тем паче, что под этим соусом мне всю жизнь постоянно пытались всучить, верно, п о д д а н н и ч е с т в о не брезгуя никакими приемами. Целые институты разных стран разрабатывали национальную идею, будто средства от перхоти. Но это еще полбеды. Гораздо хуже, когда эта синтезированная идея возбуждает чувство национального унижения. Причем унижение это странным образом соседствует с идеей превосходства и национальной мощи. Как бы мы самые сильные, но вот нас все обижают. Логики в этом я не видел. Это все равно, что подойти к дышлу и попробовать об него ноги вытереть, а он вместо того, чтобы размахнуться и вышибить из тебя дух, начнет хныкать и жаловаться окружающим. Меня, мол, этот сопляк унизил. Нелепо. А людям зачастую пытаются выдать подобную картинку за истину. Но логика проста: униженную нацию проще объединить и пара пустяков привести к фашизму. Ты пойми, говорил я Лёшке. Я допускаю, что человек от природы призван защищать собственных детей, семью или пусть даже род. Но вотчину должны защищать хозяева, это логично. У князей хватало ума оставить в покое крестьян и опираться на дружины, то бишь на наемников, Им и мы в голову не приходило заставлять пейзанов драться. А ты как бы совсем отрицаешь гражданский долг? Тут ключевое слово г р а ж д а н с к и й а с этим термином в нашей империи т у г о и потом долг дело такое. Нужно еще подбить баланс, кто и кому больше должен. В каком смысле? В самом прямом. Я завел свою любимую песню. Свободные люди принесли государству гораздо больше, чем оно им. Не знаю, как там другие империи, но нашу создали именно вольные люди: запорожцы, донские казаки, новгородские купцы, поморы, сибирские промышленники. Они, желая того или нет, фактически с к о л о т и л и империю, раздвинули ее границы до той самой пресловутой одной шестой части суши. Все эти многотысячные армии, храбрые генералы, которыми нас з а с т а в л я ю т гордиться, пришли уже наготове, так что при окончательном расчёте соотношение будет не в пользу государства. А знаешь, вот в этом ты прав, пожалуй, сказал друг Лёшка. Я больше не буду с тобой спорить и мешать не буду. д е л а й что считаешь нужным. Империя придет сюда, как только ты расчистишь поляну. Хочешь ты того или нет. Я ухмыльнулся. Похоже, мы потихоньку приходили к консенсусу. Правда, со смелым заверением о прекращении споров Лёшка все-таки поспешил. Наши пикеровки регулярно возобновлялись на всем протяжении пути. А что остальные? А они уже привыкли и не обращали внимания. А быть может и прислушивались, кто знает? Полторы тысячи верст они с и м прошел без происшествий. Он скрипел, как перегруженная крестьянская телега. Из досок и брусьев, которые не успели заменить, сыпалась труха. Канаты исходили кудряшками. Мачты грозили рухнуть на головы самоуверенных людишек при внезапном порыве ветра. Но корабль не подвел, и о к у н его переполняла гордость. Давай, старичок, не подведи, подбадривал он своего друга. Хотя началась уже осень, сильные штормами навали нас. г а л и о т благополучно добрался до Золотых Ворот, которые мы едва не пропустили в темноте и утреннем тумане. Но широту я знал до подлинно, до секунды, и мы смотрели в сторону берега всеми пятьюдесятью парами глаз. Вот он, выкрикнул Смарса Чехотка. Вот он проход! Действительно, среди клочков тающего тумана мы увидели пролив, похожий на устье большой реки. Поворачивай, распорядился я, уже узнавая знакомые, хотя и лишенные моста очертания. Легкий попутный ветер благоприятствовал нам. Корабль резво направился в горловину. Тут-то, попав в м о щ н о е т е ч е н и е и водовороты, мы чуть было не разбились о скалы. Лишь благодаря огромному опыту окунев вовремя увидел среди темной воды едва заметные буруны. Он переложил руль, а матросы убавили паруса. Корабль потерял ход, его даже протащило немного назад в океан, но зато все остались целы. Не очень приветливый берег, п р о б о р ч а л капитан, выравнивая судно. Там дальше большая река, пояснил я е м у с Доливины в голосе. Даже две. Здесь их течение встречается с приливами и получается с улой. о к у н е в даже не поинтересовался, откуда мне все это известно. Наконец мы повернули за мыс. Вода здесь оказалась лишь немногим более спокойной, чем в стремнине, но ветер был слабее. Берег оказался не слишком удобным. Ближе к мысу из воды торчали камни, а дальше начинался сильно заболоченный пляж. л и ш н е большой отрезок суши между ними позволял произвести безопасную высадку. Я, к о р ь б р о с а й крикнул о к у н е в лодку на воду! т р о п и н и н насвистывал какой-то саундтрек квестерну, что-то из аниме м а р и к о н а Я напевал "Welcome to the Hotel California" и под этот спорный аккомпанемент мы ступили на берег Калифорнии. Мы высадились в том месте, которое в наше время оказалось бы прямо под мостом, у подножия холма, усыпанного мелким камнем и поросшего пучками травы. Выше виднелись кусты и редкие кипарисы с приплюснутыми кронами. Пустынные холмы вовсе не напоминали пресидио, тот парк, что устроили в моё время на месте военной базы. Когда-то здесь были, то есть будут, старые форты, современные береговые батареи, казармы и аэродром. Кое-что даже оставили потом на потеху туристам. Но вот что интересно: деревья в черте мегаполиса я видел гораздо больше, чем сейчас на нетронутой ц и в и л и з а ц и и земле. Об аборигенов, кстати, тоже не было видно. Мы поднялись на холм и не встретили никаких следов человека. А ведь место удобное для обзора: отсюда виден и океан, и залив. Любое племя, если оно только опасалось врагов, посадило бы здесь наблюдателя. Похоже, т у земцы обитали дальше в глубине полуострова на более благодатных и закрытых от ветра землях. А испанцами не пахло вовсе. Что же, значит, мы успели раньше? Возможно, монахи уже спешили с крестом в руках, чтобы водрузить его в знак основания миссии. Вероятно, они даже водрузят его где-то поблизости. Почти наверняка. Нам предстоит воевать за удобные гавани, и не факт, что мы победим. Но первая партия осталась за нами. О чем я всегда и толкую, Лёшки. Российская империя прямо сейчас тратила миллионы рублей и тысячи жизней на обретение Черного моря. Десятки тысяч людей перебрасывались с северных пределов на юг, чтобы строить флот и обживать гавани. Следом за ними будут сгонять народ, словно скот, чтобы заселить обретенные земли. Люди будут вымирать от чумы и холеры, от плохой воды, от скудности припасов по вине вороватых интендантов. Но на смену им власть погонит других, пригласит греков, сербов, армян. Здесь же, на другом конце мира, мы обходились пятью десятками даже не бойцов, а охотников за пушниной, из которых уроженцы России вряд ли составляют половину. Иезуиты взвоют, узнав, что у них под носом отхватили такую жемчужину. Злорадно предвкушал Лёшка. Францисканцы, поправил я, лавочку иезуитов прикрыли несколько лет назад. Францисканцы? переспросил т р о п и н и н Это такие т о л с т я ч к и в б а л а х о н а х с капюшонами? Такими их рисуют в книжках. Тем хуже для них. Жирок-то порастресут. Излишняя эйфория сейчас могла только повредить. Вернулись разведчики Чиж а и Ватагина. Они нашли ручей всего в сотне метров от гребня холма, на котором мы стояли. Отличное место для городка, резюмировал Комков. Выгружай, крикнул я и махнул рукой, потому что крика на корабле могли не расслышать. Под присмотром окуневого в лодку начали спускать припасы первой необходимости, в том числе два мощных окованных железом сундука. Эти сундуки, каждый пяти футов длины и по два фута ширины с глубиной, были моим секретным оружием, настолько секретным, что я и сам не знал, что смогу оттуда достать. Суть в том, что никто не был в курсе, что там внутри, а значит, я в случае необходимости мог с г о н я т ь в нижний или в Амстердам или в Лондон и привезти почти все, что угодно. А затем в самый драматический момент, валя, у вытащить кролика из шляпы, вернее из сундука, будто нужная вещь всегда там хранилась. Просто Филиасфок из австралийского мультика со своей сверхпредусмотрительностью. о к у н е в выбрался на берег вместе с первой партией груза, поднялся к нам, осмотрелся и одобрил место кивком. Нужно поставить крепости по обеим сторонам пролива, предложил я соратникам. одну здесь, другую на той стороне, а назовем сей пролив Золотыми воротами. Есть возражения? Возражения туземной т армии не последовало, а из русских кое кто заворчал. Может в честь святого какого назвать? Скромно предложил Комков, озвучив общее мнение. Я давно привык к этому по в е т р и ю промысловиков называть каждый камень, каждый корабль и каждую крепость именами святых. Святых, пожалуй, уже и не хватало на все открытия. А на в с т р е ч у нам шагали не менее религиозные парни со своими списками канонизированных персон. Но мне в который уж раз захотелось сохранить старое название. Это стало каким-то суеверием, будто я мог обмануть саму историю, прикинувшись послушным мальчиком, повторяющим все ее кренделя. Возможно, я искал тем самым защиты от гоблинов или других хранителей мироздания. Но какова бы ни была подлинная причина, со временем это стало частью игры. Ведь так весело придумывать обоснования тому, что родилось в другом времени и ином контексте. Воротами Святого Петра они станут для наших врагов, отговорился я шуткой. Еще одну крепость можно поставить вон на том островке. Тут, если на глазок версты четыре до узкой части пролива выйдет, можно будет обстреливать вражеский корабль с трех сторон, а у него как раз будут проблемы с маневром. Капитану придется принимать во внимание ветер, течение, близость скал. островок, кстати, и можно назвать алькатрас, ухмыльнулся т р о п и н и н Я как на него смотрю, так сразу это слово в голове всплывает. Камков смерил Лёшку взглядом, но промолчал. Осталось только распределить по трем крепостям все наши два фальконета. С сарказмом с заметил о к у н е в Тогда и мышь не проскочит. Мы засмеялись, а я подумал, что мои разговоры с т р о п и н и н ы м по немногу влияли не только на лексику, но даже образ мышления наших товарищей. Когда я был с эпохой один на один, заметных изменений в языке не происходило. Сам подстраивался под м е с т н ы е наречие. А теперь в нашем кругу общения сформировался особенный говор или диалект с массовым включением слов, интонаций, построений конца двадцатого начала двадцать первого века. Люди со стороны порой не сразу понимали нас, упускали суть, что только придавало говору ценность в глазах посвященных. Вот и юмор в нашей среде культивировался какой-то особенный. неиздешний и н е с е ч а ш н и й Но смех смехом, а капитан был прав: две пушечки на три крепости, такие уж у нас масштабы, такие темпы. Пролив однако был слишком широк, полторы-две версты, а фолькнеты слабы. Даже поставленные по обеим сторонам золотых ворот они не способны были помешать вражескому кораблю войти в залив. Их фунтовые ядра иной раз отскакивали даже от туземных байдарок, а против европейских судов требовались хорошие крепостные орудия. Вот только где бы их взять? Такие штуки не раздают в о х о т с к и дерзким купцам. Решение следовало отложить до лучших времен, а пока вместо пушек т р о п и н и н предложил сделать макеты из запасной мачты. На первый раз сойдет, сказал Лёшка, распилив на куски бревно. Вы сверлим канал, даже не канал, а углубление, и будем стрелять хотя бы п ы ж а м и для вида. Дерево покроем сажей, и з д а л и от чугуна не отличишь. Он поставил отрезок бревна вертикально, взял буравчик и приступил к изготовлению жерла. А то и настоящую пушку замутить можно, добавил т р о п и н и н выковыривая из жерла стружку. Я как-то видел такую по тели. Он запнулся, посмотрел на наших друзей и пожал плечами. Короче говоря, плохонько, но стреляет. С первой партией деревянных пушек и одним настоящим фальконетом Лёшка и несколько человек во главе с Ватагиным отправились на шлюпке через пролив, чтобы исследовать противоположный берег и установить там Бутафорскую батарею. Лёшка вообще отдавал должные д е к о р а ц и м Мы не знали, когда именно нагрянут испанцы и нагрянут ли они вообще. Возвести к их приходу три настоящие крепости нам вряд ли было по силам даже за несколько лет. Но сумрачный гений т р о п и н и н а еще в Виктории предложил запастись плетеными габионами. Пока чинился корабль, корзин без дна наготовили целую гору. Места на корабле они много не занимали, так как вкладывались друг в друга. Вес тем более был смешным. Теперь корзины набивали землей, камнями и сооружали грозные с виду позиции. Лёшка же придумал взять с собой сбитые из досок щиты и поставить на скорую руку пару домов. Не столько для жилья, сколько для того, чтобы обозначить городок. Впрочем, и щитовые домики давали неплохое укрытие во время дождя, поскольку снега в Калифорнии мы не ожидали даже в малый ледниковый период. Крышу делали из плетеных же щитов, а для лучшей защиты застилали сверху камышом или соломой, от чего наши дома походили на ш а л а ш и местных аборигенов. Их мы обнаружили на исходе дня возле мелководного болота, куда впадал наш ручей. Болото соединялось с заливом во время высокой воды, и после отлива в нем оставалось много рыбы, креветок и прочей живности. Туземцы как раз и вылавливали ее. Рыбу забивали заостренными палками или просто хватали руками под жабры, прочую мелочь черпали корзинами. Здесь же собирали камыш. А у них неплохой источник свежих продуктов, заметил т р о п и н и н и главное регулярный. Неудивительно, что они ведут себя инфантильно. н и тебе охраны, ни дозора, ни разведки. Анчо, пора за работу, сказал я. Мухоморщик привычно проверил рукой висящий на шее мешочек с волшебными снадобьями и отправился вниз. Как оказалось, индейцы проживали у небольшого пруда в паре верст от места нашей высадки. Воевать они с чужаками не собирались, как я понял, особенно и не умели. Впрочем, и торговать тоже. А мы тем более не желали никого провоцировать, оставили за ними их неистощимое болотце, пруд или сок, а сами начали укрепляться на мысу. Залив был огромен, и удобной земли на его берегах хватало. Но городок мы поставили на месте исторического Сан-Франциско. Некогда я катался здесь на скейтборде и горных трамвайчиках, не думал, что когда-нибудь увижу эту землю абсолютно девственной. Я даже не смог отыскать те места, где должны будут п р о л е ч ь знакомые улицы. Отсутствие домов, телевышки, моста и старых фортов сильно сбивало ориентировку. Как бы назвать город? Мне упорно захотелось оставить прежнее имя, но католический святой не годился в п о к р о в и т е л и русского порта. Быть может, позволить испанским монахам поставить здесь миссию, а потом отбить место набегом? Пожалуй, это уж слишком. К тому же миссия называлась как-то иначе. Наверное, стоит начать с залива, а уж его имя потихоньку перейдет на порт, а потом и на город. Но и с заливом проблема оставалась все той же. Франциск. Я и так и Эдак обыгрывал имя, пытаясь найти ф о н е т и ч е с к у ю или смысловую замену в русском языке. Вот хорошее имя Томас. Его можно перевести как ф о м у Теодора как Федора, но для Франциска аналога не находилось. На любой другой язык, пожалуйста, но не на русский. Франциск, Франс, Франсуа, как там он по-английски будет, Фрэнсис, то бишь Френк. Есть, заорал я. Что, дернулся Лёшка, который готовил фальшивые орудия для следующей батареи? Я из-за тебя чуть не испортил вещь. Кто первым открыл этот берег? Мы, кто же еще? у х м ы л ь н у л Сокунев. я Вот и нет. Первым сюда пришел Фрэнсис Дрейк, великий английский пират. Он назвал эти земли Новым Альбионом. И что? не понял т р о п и н и н Предлагаешь сокровища поискать? Назовем гавань в его честь, вернее в честь его небесного покровителя святым Франциском назовем. В честь англичанина, пирата, да еще и именем латинского святого? удивился о к у н е в Но зачем? Как объяснить человеку исторически сложившееся название, если оно вовсе и не сложилось еще? Мы будем торговать отсюда с англичанами, подсказал Лёшка. Им будет приятно, что мы помним их соотечественника. Лапша твоя слишком натянута на уши, шипнул я Тропинину, когда о к у н е в о т о шел, недоумевая по поводу очередной моей блажи. Как и твоя с этим п и р а т о о м не говоря уж о том обстоятельстве, что он даже не был католиком. А что англиканская церковь отменила святых? Понятия не имею. Лёшка пожал плечами, и мне показалось, что он недоволен. Но согласись, идея с Дрейком пришла в голову вовремя, а то я уже собирался остановиться на Форте Росс, что подпортило бы задумку. Подпортило бы, согласился т р о п и н и н д о настоящего Росс отсюда далековато. Но мы же не станем основывать там поселение только из-за ностальгических мотивов, если уместно такое определение в свете наших с тобой временных коллизий. Местечко дрянь, если уж честно, да и искать его будет трудновато. По глазам товарища я понял, что он не согласен и готов обшарить все побережье и в ы г р ы з т ь зубами в скалах место под легендарный форт. А не боишься, что англичане воспользуются открытием Дрейка как поводом для претензий? – спросил Лёшка. а н г л и ч а н он особенно недолюбливал, хотя сейчас они были нашими союзниками и всеми силами помогали неумелой эскадре императрицы пролезть в Средиземное море. Британцы сюда еще долго не сунутся, подумал вслух я. Главное сейчас выбить почву из-под ног испанцев. Новый а л ь б и о н н е к а л и ф о р н и я пусть только попробуют посягнуть на чужой к а р а в а й Думаешь, они решатся выступить против нас? Легко, кивнул я. Испания пока еще в силе, она еще не получила удар милосердия. Во всяком случае, смело выступает против Англии, когда считает необходимым. я не вижу причин, по которым она спасует перед бородатыми мужиками. Нет, Хуаны не дремлют.